Глава 33. Сидя в машине, не отрывая глаз от экрана своего ноутбука, Жюли жадно поглощает сэндвич с тунцом, который не успела съесть днем. Ее мысли по-прежнему заняты Грэхэмом, его личной трагедией. Подключившись к беспроводной сети клиники, она выходит в интернет и набирает в поисковой строке Гугла слова «Дорожная авария», грехем психиатр. Затем нажимает кнопку «Найти». Открываются несколько ссылок. Все они выводят ее на архив газеты «Вуа-Дюнор». Жюли нажимает еще раз и оказывается на странице, где запрашивают логин и пароль. Не задумываясь, она хватает мобильный телефон. Не прошло и пяти минут, как знакомый журналист сообщает ей необходимые данные для входа на сайт. Она кладет сэндвич, на пассажирское сиденье и, не отдавая себе отчета в своих действиях, закуривает. Еще мгновение, и она заходит на сайт газеты, доступный только для зарегистрированных пользователей. Вверху страницы фотографии разбитой машины у подножия утеса. Жюли чувствует, как по телу пробегает дрожь. И вот статья, датированная июлем 2003 года. «Драма на мысе Бланне». В среду, в 21 час 30 минут, ужасная катастрофа унесла жизни матери, Анны Грехем и двух ее детей, Евы и Артюра. Авария случилась, когда они возвращались домой после посещения ежегодного фестиваля цвета музыки в Виссане. Возле мыса Бланне на департаментском шоссе Д-940. Ехавший навстречу автомобиль внезапно изменил траекторию движения, что вынудило Анну Грэхэм совершить маневр, оказавшийся роковым. Ее машина свалилась с обрыва и разбилась на берегу моря. Местная жандармерия начала расследование, чтобы точно установить все обстоятельства происшествия. Первые данные указывают на то, что в момент аварии, управлявшая вторым автомобилем Жюстина Дюмец, 24 лет, уроженка Вимрё, разговаривала по мобильному телефону. Потрясенная случившимся молодая женщина немедленно связалась со спасателями. Потом она утверждала, что включила громкую связь, но к настоящему времени подтвердить это не удалось. Дополнительный удар для супруга погибшей, психиатра из Бредюн, Люка Грехема. Найти удалось только тела двух его детей, находившихся на заднем сиденье есть все основания полагать, что тело матери было унесено в открытое море течением, которое в этом месте особенно сильно. Поиски затруднены ввиду крайне неблагоприятного прогноза погоды. Расследование, как ожидается, будет долгим и трудным, и власти проявляют большую осторожность. В настоящее время... Жюстини Дюмец, которую сразу же лишили водительских прав, грозит условный двухлетний срок за непредумышленное убийство. Независимо от результатов расследования, эта ужасная трагедия возвращает нас к обсуждению проблемы использования мобильных телефонов за рулем. О. Т. Жюли со вздохом проводит ладонями по лицу. Ее окутывает дым сигареты. Узнать среди ночи о гибели жены и детей, мгновенно утратить смысл жизни. Жюли испытала такое же чувство пустоты, когда ушел Филипп, а ведь он-то не умер. Она читает другую статью, датированную следующим месяцем. Из нее она узнает, что Жюстина Дюмец получила лишь... Короткий условный срок. Измученная сотрудница социальной службы выключает свой компьютер. Теперь она лучше понимает, почему грехом превратился в того, кем стал, в трудоголика, получающего подпитку от больных душ своих пациентов. Внешний мир не пощадил его. Вот он постепенно и запер себя в психиатрической больнице, чтобы уже никогда не выйти оттуда.